Глава пятая. Когда Сергей появился в Нью-Йорке, эмигрантскую прессу исчерпывало новое русское слово, орган, отличавшийся от советских газет лишь тем, что был их антисоветским приложением. Возможно, сейчас я не стал бы так критично отзываться о газете, где еще встречались ветераны Серебряного века, критик Вейдле или философ Левицкий. Но в молодости нам до них не было дела. Все мы хотели не читать, а писать. Печатать же написанное опять было негде». Разобравшись в ситуации, Давлатов быстро созрел для своей газеты. Образовав непрочный и, как оказалось, случайный альянс с тремя товарищами, Сергей погрузился в газетную жизнь. Первые 13 недель мы следили за новым американцем со стороны, с опаской и завистью. Но вскоре Давлатов смонил нас с в газету, которую он считал своей, хотя такой ей еще только предстояло стать. Мы поставили редакции одно условие — назначить Давлатова главным редактором. Этот шаг представлялся естественным и неизбежным. Сергей еще не успел стать любимым автором третьей волны, но, как его восторженные читатели, мы были уверены в том, что долго ждать не придется. Сперва Довлатов лицемерно, как Борис Годунов, отнекивался. Потом согласился и с наслаждением принялся руководить. Больше всего ему нравилось подписываться. О том, кто главный редактор «Нового американца», знал читатель почти каждой страницы. Да его всегда нравилась проформа, он обожал заседать и никогда не жалел времени на деловые или бездельные переговоры. Лишь намного позже я понял, чем для Сергея была его должность. Привыкнув занимать положение неофициального писателя, и принимать как должное связанную с ним ограниченную популярность и безграничную безответственность, Давлатов, наконец, дослужился до главного редактора. Он дорожил вновь обретенным положением и принимал его всерьез. Когда в сложных перипетиях газетной борьбы издатели попытались формально отстранить Сергея от поста, сохранив при этом за ним реальную власть, Давлатов сказал, что предпочитает форму содержанию, и все осталось, как было. В газете Сергей установил конституционную монархию, самого что ни на есть либерального образца, проявляя феноменальную деликатность. Он упивался демократическими формулами и на летучках брал слово последним. Самое интересное, что Довлатова в «Новом американце» действительно волновала только форма, чистота языка, ритмическое разнообразие, органическая интонация. И тут он оказался совершенно прав. Не сказав ничего особо нового, новый американец говорил иначе. Он завоевал любовь читателя только потому, что обращался к нему подружески, на хорошем русском языке. Газета стряхнула идиотское оцепенение, которое охватывало нас в виду печатной страницы. При этом Сергей с его безошибочным литературным вкусом вел газету по пути завещанного Ломоносовым «Среднего стиля. Избегая тупого официоза и вульгарной фамильярности, все тут писали на человеческом языке приятельского общения. За это нас и любили. Конечно, не стоит заблуждаться насчет природы этой приязни. Лучшим в газете была сама атмосфера, но она быстрее всего выветривается, и ее труднее всего передать. В центре того магнитного поля, что затягивало благодарных читателей, помещался, конечно, Давлатов. Его авторский вклад был самым весомым — начать с того, что каждый номер открывался колонка редактора, которая играла сложную роль камертона и эпиграфа. Сергей писал эти мерные, как гири, тексты, с той же тщательностью, что и свои рассказы. Именно поэтому неважно, чему колонки были посвящены. Расставшись с поводом, они легко вошли в Давлатовский канон. Эти легкие опусы держались на тайном, но строгом, почти стихотворном метре, и требовали изрядного мастерства. Тем не менее, колонки часто бесили читателей, которых раздражала принципиальная несерьезность изложения. Теперь, в век тотального стёба, с этим спорить и поздно, и глупо. Но тогда до Довлату постоянно приходилось отбиваться от претензий. Он страдал и не сдавался, хотя чего ему это стоило, можно было увидеть невооруженным глазом. Открыв однажды письмо с нелицеприятной хамской критикой, Сергей разорвал его на клочки и выскочил из комнаты, когда мы жизнерадостно напомнили ему про демократию и гласность. В целом, однако, Сергей был покладистым редактором и не презирал своих читателей, что было не так просто, особенно когда они обращались на «ты» и свысока давали советы. Сергей умел кротко сносить всякое обращение. Обижался он только на своих, часто и азартно. Размолвки, впрочем, никогда не мешали веселому труду, который новый американец превратил в высшую форму досуга. Наши открытые редакционные совещания собирали толпу зевак. Когда Сергей хотел наказать юную дочку Катю, которая переводила для газеты телепрограмму, он запрещал ей приходить на работу. Подводя итоги каждому номеру, Сергей отмечал лучший материал и вручал его автору огромную бутыль дешевого вина, которая тут же разливалась в 16 по числу сотрудников бумажных стаканов.